Глава 53. Маша. «Таня, только не говори, что ты передумала!» Мне едва удается скрыть разочарование в голосе. «Таня, ты мне нужна!» Сегодня день рождения у Руслана сабурова нефтяного магната и приятеля Артура. Руслан мало времени проводит в России, но каждый год на свой день рождения устраивает грандиозный праздник в Москве. «Я не хотела идти, но меня уговорила сестра». Они с Русланом однажды вместе поужинали, после чего он был вынужден срочно уехать на север по работе. Последние месяцы я усиленно стараюсь избегать встреч с Артуром. Каждые выходные он забирает Федю, иногда приезжая среди недели и гуляет с сыном и няней. Мы же практически не видимся, а если пересекаемся случайно, я отвожу глаза и общаюсь отстраненно. Я обязана мириться с его присутствием в своей жизни ради Феди. «Маша, прости». Голос Тани звучит расстроенно. «Но у меня не получится». «Кто предупреждает о таком за два часа до выхода?» «Так получилось, ты ведь сама не хотела идти. Считай, что все произошло, как ты и планировала». «Не хотела, но потом настроилась. Тем более на этом празднике не будет Артура. Он сейчас в Европе, ведет какие-то важные переговоры. Федя до утра будет у бабушки с дедушкой. Я стою перед зеркалом в вечернем платье. Волосы уложены в салоне, безукоризненный макияж». И мне совсем не хочется переодеваться в пижаму. Пожалуй, съезжу ненадолго. Развеюсь. Настроилась уже. Я беру такси и меньше, чем через час, оказываюсь у входа в один из шикарнейших ресторанов Москвы. Пока иду по ковровой дорожке, улыбаюсь. Меня фотографируют репортеры, выкрикивают комплименты. Едва я называю свою фамилию администратору, как тут же получаю приветливую улыбку, пожелание отличного вечера и бокал шампанского. Мария Андреевна, мы вас ждали. Я захожу в ресторан и улыбаюсь. Зал украшен просто потрясающе. Играет живая музыка. Пока классическая, но я знаю, что после девяти на сцену выйдут мировые поп- и рок-звезды. Я решаю немного перекусить и направляюсь к шведскому столу, по пути встречая знакомых. Со всеми здороваюсь, улыбаюсь. Банкиры, бизнесмены, топовые управляющие. Многие из них знают меня в лицо. Мы даже делаем несколько общих фотографий. Таким образом, путь к столу занимает больше часа. Я хорошо сделала, что поехала. Это было правильным решением. Мария Андреевна, а вы слышали об очередной выходке Тихомирова? Говорит мне украдкой один из коллег, с которым мы недолго вместе работали и остались в прекрасных отношениях. Очередной? Удивляюсь я. Да ладно, такое уже было? Тихомиров принял ряд очень странных решений и теперь вынужден продавать компанию за бесценок. «А то! Я чуть позже подойду и расскажу подробнее», — подмигивает он. «Я буду ждать. Улыбаюсь. Немного сплетен, не повредит. Ловлю себя на мысли, как естественно себя ощущаю здесь, среди этих людей. Как легко я нахожу со многими общий язык. Понимаю шутки. Со мной делятся секретами. Считаю серьезным игроком. Пять лет назад я была гадким утенком, блеклой, никому не интересной выскочкой из обычной семьи. Мне не о чем было разговаривать с девочками со двора, но и высшее общество меня принимать не спешило. Я нигде не чувствовала себя комфортно. Сегодня словно переломный день. Я как никогда понимаю, что нашла свое место. Продолжаю свой тернистый путь к шампанскому и закускам. Но вдруг резко останавливаюсь, потому что... Возле стола стоит Артур. Рядом с ним Руслан, хозяин вечеринки. Сабуров, как обычно, выглядит шикарно. Его белозубая улыбка на фоне загорелой кожи так и притягивает взгляд. Прямо сейчас он о чем-то в красках рассказывает Артуру, активно жестикулирует и смеется. Тот слушает, но как будто рассеян, что на него не похоже. Честно говоря, я впервые вижу Манапова подавленным. Мне нужно подойти и поздравить Руслана, вручить ему подарок. Как жаль, что Таня не смогла приехать. В этот момент Артур, словно почувствовав мое приближение, вскидывает глаза, и мое сердце разрывается. Боже, он будто похудел, глаза пустые, лицо осунулось. Артур смотрит на меня, а я на него, глаз не могу отвести. Мне хочется рассмотреть его всего, каждый миллиметр его кожи, а лучше подойти и коснуться. Вдохнуть его запах, обнять и... Боже мой! Сколько раз за эти три месяца, как мы расстались, я ходила на свидания. И с обычными парнями, и с топ-менеджерами ведущих предприятий страны. Все не то. Не то. Никто из этих прекрасных, видных мужчин даже рядом не стоял с моим Артуром. Он особенный. Всегда был таким. Я же влюбилась в него с первой встречи. Родила его маленькую копию. Для меня он был и остается лучшим. Но он никогда об этом не узнает. Усилием воли я беру себя в руки и подхожу к мужчинам. «Добрый вечер!» – говорю с приветливой улыбкой. Поздравляю Руслана и вручаю ему наш Стане подарок – коллекционные часы. Они не так дороги пока, но в будущем, возможно, будут стоить целое состояние. Руслан от души благодарит, он очень милый. «Прекрасно выглядишь, Маша», – говорит Монапов «Ты тоже, Артур». Улыбаясь я в ответ на любезность. следующий час мы постоянно переглядываемся. Я ловлю себя на том, что в какой бы части зала ни находилась, с кем бы ни беседовала и какой бы ни была интересной тема, кто бы ни выступал на сцене, Джастин Бибер или Дженнифер Лопес, я только и делаю, что ищу глазами Артура. Ищу, чтобы убедиться, что он тоже смотрит в мою сторону. И он смотрит каждый раз, отчего внутри все сжимается, в узел тугой закручивается, а потом словно расцветает. Но я быстро отворачиваюсь и делаю вид, что не заметила его пристальное внимание. Маша, потанцуем? Слышу знакомый голос и оборачиваюсь. Артур стоит в полуметре и смотрит на меня пристально. И я не нахожу в себе сил отказаться. Он касается меня, мягко обнимает. Именно так, как я люблю. Я жадно вдыхаю аромат его туалетной воды, который обожаю. В следующем мгновение хватка его рук становится крепче. Артур прижимает меня к себе так, будто опасается, что если отпустит, я исчезну. Мы танцуем, молча обнимая друг друга. А когда песня заканчивается, он наклоняется и говорит на ухо. Может, подышим свежим воздухом. Мы выходим на закрытую террасу. Здесь никого нет. Праздник происходит в самом здании. На террасе довольно зябко, хотя и, не, хотя и намного теплее, чем на улице. Артур поспешно снимает пиджак и накидывает мне на плечи. Мы недолго прогуливаемся, а потом присаживаемся на удобный диван. «Как твои дела, Маша?» – спрашивает он. «Вроде бы и видимся каждую неделю, но почти не общаемся». «Плохо дела. Очень-очень плохо без тебя. Все прекрасно, Артур. А как ты?» – улыбаюсь я. «Тоже в порядке, как всегда», – говорит он в своей привычной манере. а потом осекается и произносит с горечью. ужасно дела, Маша. Отвратительно». Его лицо мрачнеет. «Видеть его мрачным так непривычно, что я сразу начинаю паниковать. Артур никогда не шутит такими вещами». «Почему?» Шепчу я. Перед глазами проносятся самые разные варианты развития событий. «Что случилось, Артур? Что-то с бизнесом? Это ничего, ничего страшного. Даже если все рухнет, построишь новый». Деньги — это вообще не важно. Лишь бы со здоровьем все было хорошо. Ты ведь не болен? Боже, Артур, ты здоров? Мои руки дрожат. Артур тут же обхватывает их и начинает сжимать, грея. Он думает, что я замерзла, но на самом деле я в ужасе, что с ним может что-то случиться. Такой вариант мне никогда не приходил в голову. Мы с Федей не можем. Нет, я не могу его потерять. Я здоров, Маша. Но я схожу с ума. Я... Маш. Он смотрит в мои глаза. Я скучаю. Я безумно по тебе скучаю. Скучаешь? Ахой я. По мне? Все время о тебе думаю. Делать ничего не могу. Эти три месяца я не живу, а существую. Единственная радость это встреча с сыном. Но Маша у меня будто сердце из груди вырвали. Что ты такое говоришь? Шепчу я растеряно. В кожу впиваются невидимые иглы. Я люблю тебя. Я замираю, глаза наполняются слезами. Я люблю тебя всем сердцем. Продолжает Артур. Каждой клеткой. Я жить без тебя не могу, Машенька. Боже, девочка моя, как я по тебе скучаю. Моя красивая, настоящая, моя родная. По моему лицу Катя со слезы. Это шутка? Какая нелепая, обидная, болючая. Словно на едва зажившие раны кислоты плеснули. Маша, я приехал сегодня специально, чтобы увидеть тебя. И попросить. Давай попробуем еще раз. Если ты все еще что-то чувствуешь ко мне, если у тебя осталась хоть капля любви, я все для тебя сделаю. Мир к твоим ногам положу. Артур. Я отрицательно качаю головой. Его откровенность обескураживает, я не была к ней готова, но решаю, что тоже буду говорить честно. Время пришло. Я влюбилась в тебя с самой первой секунды, как увидела. Ты был моим первым боссом и моей первой любовью. Первой и единственной. Но я была лишь твоей помощницей и видела всех этих девушек, с которыми ты... А потом ты... Сделал мне предложение сыграть роль фиктивной невесты. А мне так хотелось поверить. И я поверила, на целую ночь поверила, что между нами что-то может быть, настоящее, чистое. Я знаю, знаю. Он прижимает мои ладони к своему лицу и быстро, хаотично целует костяшки пальцев. Я тебе доверилась, а ты сделал мне так больно. Так больно, Артур. Я ведь тебя любила, всей душой и тебя одного, всю свою жизнь. Слёзы льются по моему лицу потоком. И я не думаю ни о подпорченном макияже, ни о чем другом. Я знаю, моя девочка. Знаю, что обидел. Страшно обидел. Мне было так больно. Так сильно больно, что я даже смотреть на тебя не могла. И на твоих девушек. Я умирала изнутри. У меня тоже. Сердце будто вырвали. «Ты вырвал, Артур!» — кричу я. Знаю, моя хорошая. Такой дурак был. Полный идиот. На его лице отражается боль. Не рассмотрел, не ценил. А ты вместо того, чтобы возненавидеть меня, ты сделал мне самый лучший подарок, нашего Феденьку. Он притягивает меня к себе и крепко обнимает. Я не представляю, как раньше жил без него. Как жил без вас с ним. Маша, Машенька, любимая моя, вы наполняете мою жизнь смыслом, вы одни. Артур. Я не знаю, что сказать, неуверенно обнимая его в ответ. Я не понимаю, зачем что-то делать без вас. Маша, я клянусь, что не изменял тебе. И ни разу не изменю в будущем. Я обещаю, что буду стараться. Дай мне еще один шанс. Не изменял? Боже, это правда? Я не могу поверить. Даже в мыслях не было, клянусь тебе. Маша, помнишь тот день, когда мы ездили в загородный дом? Ты была сама не своя, и я решил отложить этот разговор. Никогда себе этого не прощу. Надо было сказать уже тогда. Все тебе сказать. Артур мягко отстраняет меня и... Опускается передо мной на колено. Достает из кармана коробочку и протягивает. Мои руки дрожат. Я не верю. Просто не могу в это поверить. Я купил его для тебя еще тогда, потому что все решил. Другой мне не надо. Мария, ты выйдешь за меня замуж. Я обещаю, что всю жизнь буду о тебе заботиться. О тебе, нашем Феде и детях, которых ты родишь мне. Ты хочешь еще детей? Если захочешь ты, я буду только рад. Ты перевернула мою жизнь. Ты наполнила ее смыслом. Я раньше не встречал таких девушек. Машенька Прости, что не рассмотрел сразу, но... Больше я не совершу прежних ошибок. Я мешкаю, а потом принимаю коробочку из его рук, открываю и замираю. Боже, кольцо прекрасно. Самое красивое из всех, что я видела. Его дарит мне мужчина моей жизни, стоя передо мной на одном колене. «Если ты откажешь», — говорит Артур, опуская глаза, — «я пойму». Я знаю, что далеко не идеален, что не додаю тебе того тепла, которого ты заслуживаешь. Если ты больше не любишь меня, я смирюсь и просто всегда буду рядом. Помогать тебе и нашему сыну». Он замолкает и смотрит на меня снизу вверх. В глазах боль, надежда и искренность. «Еще один шанс. Мне так хочется дать нам еще один шанс. Что, если он и правда так сильно меня любит? Мои же чувства за все годы ничуть не поблекли». И сейчас, когда я слушаю его признания, они цветут так ярко, как никогда раньше. Я достаю кольцо и отдаю ему. Я согласна, Артур Монапов, Я согласна стать твоей женой. Он надевает мне кольцо, которое идеально обнимает палец. Я не ношу кольца, но Артур каким-то образом узнал мой размер. Я качаю головой. В этом весь Монапов. От него так редко можно услышать громкие слова, но за делами он не постоит. Артур поднимается, подхватывает меня на руки, прижимает к себе и... начинает кружить. Я смеюсь, не веря своему счастью, а также над его мальчишеской радостью. Наконец, он опускает меня на землю. Мы обнимаемся и смотрим друг на друга. «Я люблю тебя, моя единственная», — шепчет он, нежно поглаживая. «И я люблю тебя». Отвечаю я. Наши губы находят друг друга, и мир раскрашивается новыми красками.